Глава 7. Почему? Ну почему все тут считают, что она мечтает непременно понравиться султану? Как можно мечтать понравиться человеку, которого еще в глаза не видела? Валиде Хавса предупредила как будто о самом значимом в ее жизни событии. Евнух Барыш первым поздравил, как будто у двери подслушивал. Впрочем, в том, что Евнухи узнавали во дворце все самыми первыми, не было ничего удивительного. И даже бывшая Бьянка, носившая сейчас имя Гюлисен, сказала. «Хочешь, я научу тебе, как более соблазнительно двигать бедрами? Хотя, какие у тебя бедра? Зато грудь красивая. Слушай, тебе нужно что-нибудь такое надеть, чтобы грудь как можно соблазнительнее выглядела. Я, кажется, у Арзу видела. Нет, тебе не подойдет, большое будет. Почему ты только такая тощая?» «Ага» вспомнила. Она убежала куда-то и принесла бархатную короткую до талии безрукавку с низким вырезом. Безрукавка больше всего походила на жилет алжирских пиратов. По крайней мере, Анастасии из какого-то фильма, а то и из мультика, помнилась именно такая картинка. Загорелый мореплаватель, на носу судна, одетый в широченные шаровары, обмотанный широким алым поясом, а на широкой груди распахнут бархатный короткий жилет. Кажется, на самом деле такое полагалось носить поверх рубашки, но Гюлисен, видимо, предполагала, что херем наденет безрукавку на голое тело. Слушай, а тебе-то какая разница, понравлюсь я султану или нет? Честно, я хочу насолить этой козе драной, Гюльбахар. Понимаешь, мы ведь с ней попали сюда почти одновременно, и я Сулейману понравилась сперва даже больше, а эта гадюка, понимаешь, она забеременела, а я нет. Но я знала, знала, что я тоже смогу. Я ждала. И вот, наконец, когда ей пришла пора рожать, меня снова позвали в покое султана. Раз и второй. А потом я поняла, что забеременела. И пошла сама к господину. Так не полагается, но я хотела, чтобы первым эту весть услышал он. А господина там не было. Зато была эта розочка. И она меня избила. Избила так, что я потеряла сперва сознание, а потом и свое дитя. «А эта гюрза представила так, будто я больная, и султан больше не захотел меня видеть». «Погоди», — опешила Анастасия, «но ведь лекари знали, что с тобой случилось?» «Лекари знали», — скривилась Гюлисен, «но разве султану есть дело до наших хворей? Он поверил тому, что ему наплела в уши эта гадюка». Анастасия покачала головой. У нее не было слов. «Конечно, потеря ребенка — это трагедия», Трагедия жуткая, но и Гюльбахар Махидевран понять можно было. Она сражалась за свою любовь. Впрочем, за любовь ли? Или за власть? При воспоминании о вчерашнем инциденте во второе как-то больше верилось. Гюлисен, конечно, спасибо, в основном за то, что правду сказала, а не стала сочинять историю о том, что хочет помочь любимой подруге. Только она, Стаська Анастасия Херем, вовсе не гюльбахар и не стремится носить гордое имя хозяйки века. Танцы вам подавай. Будут вам танцы. Жилетку она наденет поверх рубашки, как и полагается, и шаровары наденет. О, они, кстати, похожи на штаны для хип-хопа. Стало быть, хип-хоп она и станцует. Она, конечно, не специалистка. Так, пробовал свои силы, не более того. Но здесь знатоков нет, критиковать некому. Зато после такого танца она уж точно будет султану и через порог не нужна. Тут все завлекают своей женственностью. А в стрит-стайле какая женственность? Особенно в ее, стаськином исполнении. Музыки подходящей нет. Да и не надо. Нужно только, чтобы Евнух бил в барабан. Только надо попросить кого-то другого, не барыша. Его жалко. А ведь за такую выдумку у наложницы могут наказать и ее музыкального сопроводителя. — Я хотела тебя попросить, барыш. — Да, конечно же. Круглое черное лицо просияло. — Я буду бить в барабан, а ты станешь танцевать, верно? И султан выберет тебя. — Ну и что тут сказать? Что она не хочет, чтобы с барабаном был именно барыш? Разве можно так обидеть его? А с другой стороны, что страшнее, обидеть или подставить? — Барыш, милый. Но я вовсе не хочу понравиться султану. От возмущения он аж отодвинулся. О таком не то что говорить, о таком думать нельзя. Ты что? Нет, ты станцуешь как надо и понравишься всем. Барыш, я не хочу, чтобы меня выбрал султан. Не хочу ничего слушать. И он заткнул уши пальцами. Ну что же, она честно пыталась предупредить. И потом, может, их еще и не накажут. Вряд ли кому-то может прийти в голову, что девушка специально старается не понравиться. Их менталитет не способен такую мысль даже породить, просто решат, что девица не умеха и мужичка. Вот и пусть. Так что прокачаем, хопчик. Некоторые девушки тоже готовились. Анастасия заметила, как одна мажет брови какой-то жидкостью. Вот дура, да, заметив, куда смотрит Анастасия, вполголоса произнесла Гюлисен. Раньше надо было делать, а не за один день. А что она делает? Мажется усьмой. Слово было незнакомым. А что такое это, усьма? Ты не знаешь? Огромные голубые глаза под безупречными ресницами распахнулись и стали еще больше. Это же такое средство, чтобы брови были четкими и красивыми. Краска, что ли? Не поняла Анастасия. Да какая краска? — Я же говорю, специальный сок из растения, чтобы брови и ресницы росли густыми. Где надо, чтобы волосы росли, мажут усьмой, а потом там начинают волосы расти. А ты думал, у них от природы такие? — Ха! — Ты тоже мазала? — Я? Юлисен презрительно передернула полными плечами. — У меня брови свои, природные. — Ресницы, правда, мазала. — Скажи. «Правда ведь у меня красивые ресницы?» Анастасия согласно кивнула. Она сейчас была готова согласиться с чем угодно, лишь бы ее оставили в покое. «И тебе надо мазать», — решила Гюлисен. «А то у тебя брови слишком далеко друг от друга начинаются. Конечно, не надо, как у этих придурочных, одну сплошную бровь делать, но все же лучше, чтобы поближе начинались». «Знаешь, ведь существует такое поверье. Чем ближе брови друг к другу...» тем ближе к тебе будет твой муж». «Господи, и это в гареме. Какой такой муж? Султан, что ли? Ближе? Какой бред! Хочешь, я для тебя достану? Спасибо, не надо. Мне и так нравится». «Мы должны нравиться не сами себе, а мужчине», — наставительно сказала Гюлисен. Анастасия рассмеялась. «Султан, может, меня не увидит никогда». Я хочу нравиться самой себе». Она оглядывала сад в надежде увидеть султана, но так и не увидела. «А что, если его не будет? Второй раз тот же самый номер не прокатит. Но и переделывать танец уже не было времени. Что же, что наметила, то и будет танцевать». Чья-то рука вытолкала ее из толпы девушек. «Чья-то? Барыш, конечно же. Вон прямо сияет от радости». Черная рука покрутила колотушку и принялась отбивать ритм. А Хюрем Рушен... Нет, сейчас просто девочка Стаська начала танец. Сперва ее порадовало недоумение, возникшее на лицах тех, кто стоял поближе. Потом танец захватил ее полностью. Наверное, барыш был тоже удивлен странными движениями своей воспитанницы, но продолжал бить в барабан исправно, не сбиваясь с ритма. Наконец, Анастасия почувствовала, что запыхалась, и махнула Евнуху рукой. «Прекращай». Он послушно замолк. Анастасия стащила с головы импровизированную кепку, помахала рукой перед собой, как будто в руке была мушкетерская шляпа, и поклонилась молчаливым наблюдательницам. «Ну что, съели?» И тут, краем глаза, она заметила султана. Он сидел в беседке за решеткой из тонких прутиков и пристально наблюдал за ней. «Ага, все видел. Вот и хорошо». Стало быть, она танцевала не зря. Правда, теперь Ибрагиму попадет за то, что такой негодящий подарок подсунул. Но его жалко не было. Так ему и надо, злорадно подумала Анастасия, вызывая в памяти облик неприятного ей человека, и так увлеклась, что не сразу поняла. Кто-то дергает ее за руку. Это был Кизляра Гасси. «Великий султан дарует тебе вот это и благодарит за танец». Султан в своей беседке сделал какой-то жест, и глава Евнухов с явным неудовольствием поправился. Благодарит за истинное наслаждение, которое ты смогла доставить ему своим танцам. Ну вот вам и здрасте. Она настолько растерялась, что сразу даже не поняла, что это суют ей в руку. Тонкий газовый шарф с вышивкой и перстень. Зачем? Ах да! Кизляр-Агаси сказал «Подарок». «Перстень оставишь себе, а шаль вернешь султану».